Паника. Паника способна разорить вас в кратчайшие сроки. В моменты паники важно не подавлять эмоции, а управлять ими. Еще важно преодолеть чувство собственной беспомощности. У нас сейчас кризис. Это долгий кризис, он не похож на предыдущие. Нам с вами предстоит несколько волн биржевой паники. Мы уже видели две волны паники и, скорее всего, будут еще. Давайте попробуем подготовиться к следующей волне. Прежде чем понять, какой урон наносит паника, предлагаю разобраться в том, как устроена тревога. Чем опасна тревога? Для начала разграничим понятия тревоги и тревожности. О ней мы поговорим в одной из следующих глав. Тревога — это сигнал организма. Ничего плохого в нем нет. Если тревога кратковременная, то и опасности для организма и психики практически нет. Я был в состоянии тревоги довольно длительное время. Первый раз я погрузился в это состояние более 10 лет назад. Тогда я провел в этом состоянии 3 или 4 месяца. Испытал очень неприятное чувство. Переживания у меня были связаны с проблемами в бизнесе. Могу сказать, что на длинной дистанции тревога может нас уничтожить. У нас будет убитая психика, и мы, скорее всего, получим след в виде психотравмы. Что такое психологическая травма? Это результат длительного воздействия тревоги на психику. Процесс переживания сопровождается кучей побочных неприятностей. Сон по одному-два часа в день, галлюцинации, головокружение, постоянные боли в подреберье, тремор, холодный и липкий пот. В такие моменты мы принимаем абсолютно идиотские финансовые решения. Не доводите себя до такого состояния, благо инструментарий давно придуман. Иллюзии и паника. Теперь давайте изучим механизм паники. Он построен на ложных ощущениях человека. Первое ощущение — я всегда в полной безопасности. На самом деле умом мы понимаем, что это не так. Второе ощущение — я все контролирую. На самом деле мы ничего не контролируем. Ни других людей, ни окружающий мир, ни будущее. В лучшем случае мы можем контролировать только свое поведение, да и то с трудом. И третье ложное ощущение — в случае чего я смогу спастись. Больше всего мы боимся оказаться на тонущей подводной лодке, но жизнь часто подкидывает нам сюрпризы. Именно отсюда и растут ноги у паники. Как остановить панику? Когда люди паникуют, то рассуждают следующим образом. Как же сейчас можно не паниковать? Я смогу успокоиться только после того, как ситуация разрешится. На самом деле это так не работает. Сначала вы должны успокоиться, а уже потом ситуация как-то разрешится, либо сама по себе, либо благодаря вашим грамотным действиям. И если вы попробуете избавиться от паники при помощи логики и цифр, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Почему? Потому что на первом этапе наша задача — выключить нашу внутреннюю обезьяну. Мы должны работать над физиологией. Только на втором этапе можно подключать логику и начинать рассуждать. На третьем этапе мы устраняем источники или сигналы, которые снова превращают нас в обезьяну. И, наконец, на четвертом этапе предпринимаем конкретные действия для нивелирования рисков, если таковые имеются. Физиология. Давайте отдельно остановимся на каждом этапе. Начнем с физиологии с отключения обезьяны. Предлагаю добавить в арсенал несколько приемов. Углекислый газ. Первый прием — работа с углекислым газом. Его применяют специалисты разных областей, например, психиатры. Здесь мы работаем с дыханием. Мы насыщаем мозг углекислым газом, и он успокаивается, отвлекаясь на кислородное голодание и забывает о насущных проблемах. Приведу один из вариантов такой терапии. Техника 478. Закройте глаза. На счет 4, 1, 2, 3, 4, вдыхаем, потом задерживаем дыхание на 7 секунд. И на 8 секунде плавно выдыхаем. Далее повторяем это действие в течение 10-15 минут. Работает безотказно, проверено на себе. Кровь в голове. Второй прием обеспечение притока крови к голове. В моменты паники мы обычно зажимаемся и втягиваем шею. Как следствие, у нас возникают дикие головные боли. От этого нам физически тяжело. В такой ситуации я рекомендую гимнастику Шишонина. Найдите ее в YouTube. Благодаря гимнастике ваша голова насытится кровью, у вас пройдет головная боль, и вы почувствуете себя намного лучше. Сжигаем адреналин. Третий прием — сжигание адреналина. В моменты паники у нас вырабатывается адреналин. Но на человека, который накануне не двигался, воздействие будет оказываться сильнее. Мозг приказывает телу действовать, а оно находится без движения. Если сжечь адреналин, уровень тревожности резко снизится. Рецепт простой — тренировки, на которых очень сложно или почти невозможно отвлекаться. Например, бокс, когда вы в перчатках физически не сможете держать смартфон. А также борьба, плавание, теннис и другие подобные виды спорта. Или, как вариант, Ежедневные прогулки быстрым шагом — минимум час в день или 8-10 тысяч шагов. Но здесь тоже есть важное условие. Вы должны гулять без телефона в руках и без информационного мусора в ушах. Меняем пластинку. Наш мозг в моменты приступа паники постоянно крутит одну и ту же пластинку. В такие моменты мы мыслим образами. Мы рисуем в голове сценарии, похожие на фильмы ужасов или триллеры. И если мозг крутит пластинку уже длительное время, например, больше месяца, одних тренировок или дыхательной гимнастики будет недостаточно. Возможно, потребуются медикаменты по рецепту врача, но с ними нужно быть очень аккуратными. Мое мнение, препараты оправданы только в качестве временной помощи. Психотерапия. Альтернативный и, по моему мнению, более действенный вариант ⁇ психотерапия. Я являюсь сторонником гештальт-терапии. Почему? потому что мне очень нравится, что это направление в первую очередь работает с настоящим. Специалист не избавляет нас от рисков, но он заставляет нас посмотреть страху в глаза. И не просто посмотреть, а заговорить со страхом, физически ощутить его и увидеть то, чего мы не видели раньше. Еще неплохо себя проявляет когнитивно-поведенческая терапия. Между тревогой и рисками нет связи. После выключения нашей рептилии или обезьяны можно включать логику и действия. Я считаю, и специалисты со мной согласны, что связь между тревогами и рисками в большинстве случаев отсутствует. Приведу пример. Я боюсь события А, но случается событие Б. Или я боюсь события А, но оно вообще не наступает. Или другой сценарий. Я боюсь события А, и оно действительно случается. Почти всегда жизнь идет по первому и второму сценарию. Наша с вами задача... Разорвать связку тревожно равно опасно и осознать, что мы или переоцениваем риски, или сильно занижаем способности с ними справиться, либо и то, и другое. Визуальный сигнал. Панику всегда вызывает внешний раздражитель или сигнал. Сигналы, вызывающие панику, могут быть разнообразными. Это могут быть звук, ограниченное пространство, текст, сообщение и так далее. В большинстве случаев люди паникуют под воздействием визуальных сигналов, которые поступают к нам из загаженного инфополя. Что пугало людей в момент написания этой главы? Военкоры, сайты «Всё пропальщиков», готовящихся к ядерному взрыву, районный чат, где некий Вася Пупкин рассказывает, как к нему в тамбур вломился Амон с болгаркой и вручил ему повестку. «Это будет лента запрета Бука», где многочисленные эксперты набрасывают сценарии развала страны или мира. Это портал паникующих айтишников, пишущих инструкции, как грамотно вывести деньги за границу, как купить крипту с минимальными потерями, всего 10% от капитала. Я не говорю, что эти риски не оправданы. Мы сейчас о другом рассуждаем. Посмотрите на все перечисленное и задайте себе вопрос. Что общего у этих сигналов? Очевидно, смартфон. Сейчас, в моменты паники, мы находимся в так называемом шаблоне или паттерне. Я взял смартфон, обделался, ушел паниковать и наделал глупостей. Цепочка повторяется вновь и вновь. Наша задача — разорвать ее. Бабушка Фон. Приведу пример из жизни. Осенью 2022 года я приехал в гости к своей старшей дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Заметил, что ее молодой человек явно находился в разрушительном инфополе. Я в шутку сказал ему, допустим, ты прав. Все твои страшилки сбудутся. Но можно я на недельку заберу у тебя телефон и взамен дам тебе кнопочный? Он на меня посмотрел и сказал, вы что, как я буду узнавать про опасности, которые грозят мне и моим близким? У меня тут же родилась идея для комикса про бабушка Фон, отражающего идею лучшей защиты от паники. Для перестраховки я даже купил себе парочку таких устройств. Они лежат у меня дома. Если вдруг у меня поедет крыша, я отдам супруге смартфон и пару дней буду пользоваться кнопочным телефоном. Уверен, реакция будет незамедлительной. Тревожность точно снизится. Ненавижу телеграм. Чему всем нам стоит поучиться у наших котов? Позвольте, я покажу вам еще один комикс. На картинке домохозяйка беседует с котом. Девушка задает ему вопрос. «Почему ты такой спокойный?» А кот отвечает, «Я просто не умею читать телеграм-каналы». Посмотрим еще раз на эту девушку. Она встревожена, она в ужасе и в панике. И ей, и коту прямо сейчас угрожает плюс-минус одинаковая опасность. Причем сходу не скажешь, кто находится в большей опасности. Но кот по какой-то причине не переживает по этому поводу. Чем кот отличается от хозяйки? У кота нет телеграм, а у хозяйки он есть. Я был в восторге, когда примерно 5 лет назад мессенджеры начали заменять нам электронную почту и социальные сети. Мне очень нравилось ими пользоваться. Но последние два года я пришел к выводу, что телеграмм является разрушительным оружием. Это оружие намного страшнее телевизора, любых сайтов и даже ленты запрета грамма. Объясню почему. Во-первых, отсутствие любой цензуры. Во-вторых, анонимность. В-третьих, наиболее важный и наиболее опасный фактор — отсутствие асинхронности. Мы постоянно вынуждены быть на связи. Я вижу людей, которые идут по улице, уткнувшись в телефоны. У большинства там сейчас именно мессенджеры. А что мы видим в мессенджерах? Посты в телеграм-каналах и панические репосты от друзей. Мое мнение — лучше мониторить информационный поток раз в день и охреневать всего один раз чем охреневать каждые 5 минут. По-моему, это очевидно. Я призываю вас немедленно отписаться от большинства телеграм-каналов, особенно с текущей повесткой дня. Кроме моего, конечно. Собака, пенсия, 35. Почему окситоцин опаснее кортизола? Теперь давайте посмотрим на панику с точки зрения биохимии. Мы знаем, что при панических приступах в больших количествах вырабатывается много разных гормонов, в том числе кортизол. Все считают его плохим, вредным гормоном. Но он нам не так уж и страшен, мы точно от него не умрем. Но в связке с кортизолом всегда выбрасывается еще один гормон под названием окситоцин. С виду он безвредный. Его считают добрым гормоном, гормоном любви. Но с точки зрения финансов он очень опасен, и именно он способен нас разорить. Что такое окситоцин? Это гормон доверия. Сначала мы пугаемся, а потом ищем помощи у близких и у окружения. Как вы думаете, кто прямо сейчас мне чаще всего пишет с вопросами о рекламе в блоге? Продавцы недвижимости в Турции и Арабских Эмиратах, продавцы ВНЖ, продавцы услуг релокации и так далее. Я им всем отказываю, потому что понимаю, что, во-первых, риски для россиян запредельные, а во-вторых, это попытка нажиться на паникерах. Я считаю, что пока народ смотрит в небо и ждет ядерных ударов, у него по карманам шарят разного рода дельцы. Почти всегда это круг близких людей, друзей, знакомых, либо какое-то инфополе, которому мы доверяем, например, сообщество инвесторов. Будьте осторожны. Как человек подарил панике несколько лет жизни. Приведу пример того, как человек подарил панике несколько лет жизни. Цитирую телеграм-канал «Инфляционный шок». Цитата. Сегодня мой зажиточный товарищ с серьезным дисконтом выкупил у покидающего РФ, как ему кажется навсегда, москвича, все его имущество. Вот список. Однокомнатная квартира в центре Москвы в ЖК бизнес-класса. Цена до объявления мобилизации 22 миллиона. Сделку провели за 16 миллионов. Автомобиль BMW X5 с расширенным тюнингом. Цена до объявления мобилизации 13 миллионов рублей. И сделку провели за 8 миллионов. Дорогостоящая вычислительная техника iMac, но ну и другие приборы. Общая стоимость до объявления мобилизации 5 миллионов рублей. Сделку провели за 3,5 миллиона. Продавец завтра летит в Турцию. Он в армии не служил, имеет военную кафедру, повестку не получал. Покупатель тоже не служил в армии, имеет категорию Б, повестку не получал. Продавец конвертирует рубли в USDT в офлайн-обменники, а в Турции планирует уже снять доллары в обменнике. Также сегодня получил еще ряд подобных сообщений со сделками от знакомых. Масштаб там был поменьше. В конце февраля-начале марта были уже подобные сделки, но дисконт там был в среднем около 15%. Теперь истерия и паника несопоставимы. Конец цитаты. Человек на круг потерял от 30 до 50% своего капитала. Его прогнули по цене, на нем наварились риэлторы, Содрали с него комиссию 3-4%, а может и больше. Дальше его подстригут менялы и те, кто будет перебрасывать деньги. Тоже расходы. Далее его еще раз ошкурят местные дельцы. Что человек сделал? Он просто спустил в унитаз многолетний труд семьи. За что я критикую коллег? За панику? Нет, конечно. В приступе паники нет ничего зазорного. Паниковать нормально. Я критикую их за другое за то, что они принимают финансовые решения в момент максимальной паники. Такие решения принимаются либо до паники, либо после нее, но не во время нее. Где спрятаться от шторма? Существуют три реакции на панику. «Бей, беги, замри». Про них все знают. Это естественные механизмы защиты от паники. Часть людей предпочитает бежать. Я не буду давать никаких этических оценок этому действию. Почему? Потому что моя цель — рассказывать вам про финансы, а также про то, как их накапливать и, главное, не терять. Каждый, у кого в голове возникает мысль немедленно убежать, задайте себе следующие вопросы. Понимаю ли я процессы, происходящие в мире прямо сейчас? Сколько книг о геополитике я прочитал? Сколько книг о природе человека я прочитал? Понимаю ли я, как люди ведут себя в моменты кризисов и бедствий? Мы входим сейчас в затяжной кризис, плохо будет всем, и все это понимают. По всему миру ожидается резкое падение уровня жизни. Где-то будут происходить войны, где-то голод, а где-то отсутствие тепла и света. Все это, скорее всего, случится. Но легче всего переждать шторм либо в его эпицентре, либо далеко за его пределами. Но люди зачем-то лезут в периметр шторма, туда, где защититься от него будет намного сложнее. И второй момент – люди не готовятся к шторму заранее, хотя про него уже говорили несколько лет. Здесь одно маленькое замечание – не сидите долго на этом макроуровне – экономика, геополитика и так далее. Изучили причины кризиса, набросали сценарии, далее спускайтесь вниз и начинайте заниматься решением бытовых вопросов – бизнес, карьера, семья, инвестиции, здоровье, навыки и так далее. И, конечно, ни в коем случае не инвестируйте по советам экономистов, геополитиков и биологов. Для инвестирования их советы вредны. Разумные действия. Теперь давайте подумаем, какие разумные действия можно совершать. Мы понимаем, что психика на панику реагирует по-разному. Например, мозг приказывает вам срочно убежать. Это естественная реакция. Если ваша психика говорит вам бежать, бегите, но главное, делайте это не столпой. Например, вы можете имитировать этот побег. Отправляйтесь в гости к друзьям, сгоняйте на пляж или к бабушке в деревню, кто заставляет прямо сейчас резко менять свою судьбу. Кто-то под воздействием паники впадает в апатию. Здесь все сложнее. Традиционное лекарство от апатии – юмор, шутки и откровенное общение. Если все это не помогает, то тут, наверное, стоит обратиться к психотерапевту. агрессией проще всего. Например, я прямо сейчас никуда не бегу, нахожусь в Москве, судьбоносных решений не принимаю. Я просто попытался направить всю свою агрессию в позитивное русло, например, в рутинные процессы. И у меня получается. Что можете сделать вы? С головой уйти в бизнес, в построение карьеры, в воспитание детей. Вариантов много. Поведение. Как стоит себя вести в моменты паники? Первое, что я советую, Демонстрировать свою уверенность близким. Почему? Потому что они вас считывают. Если вы будете спокойными, то ваше спокойствие будет тоже им передаваться. Второе. Просите помощи для решения насущных вопросов. Допустим, у вас есть тревога и паника. Вы понимаете, что пора идти к психотерапевту. Найдите друзей из окружения, кто уже пользовался их услугами, и попросите их контакты. Третье. Обязательно сохраняйте ритуалы то есть те действия, которые вы совершали в моменты спокойной жизни. Например, по утрам вы делали гимнастику, продолжайте ее делать и сейчас. Если раз в неделю посещали какие-то культурные мероприятия, продолжайте делать это и сейчас. Прогуливаетесь каждый день, тоже продолжайте. Так вы даете сигнал мозгу о том, что все в порядке и что жизнь у вас течет в привычном ритме. Четвертое. Поменьше болтайте то есть избегайте любых оценочных суждений и споров в соцсетях. Не надо этого делать. Сейчас мы видим, как люди теряют целые состояния, рушат свои карьеры и просто стреляют себе в ногу на фоне необдуманных высказываний. Как я перестал быть перфекционистом? О перфекционизме я осознанно стал задумываться на курсах аэрофобов, которые посещал много лет назад. Как это было? В аудиторию заходит преподаватель и задает вопрос. «Кто из вас является перфекционистом?» Пара человек поднимает руку, и я с гордостью присоединяюсь к ним. Преподаватель улыбается и говорит. «Вы знаете, вероятность того, что вы полностью избавитесь от страхов полета, достаточно низкая». И объясняет, почему. У перфекционистов всегда черно-белая картина мира. Все или ничего. То есть все должно быть идеально. Мир вокруг нас должен быть устроен так, как мы нарисовали его в своей голове, и никак иначе. Если перфекционист не достигает стопроцентного результата, он считает, что полностью провалился, и у него нет полутонов, и, конечно, его ожидания растут быстрее реальности. Еще тогда я осознал, что, с одной стороны, перфекционизм помогает мне в бизнесе или на карьерной лестнице, но, с другой стороны, он вредит мне в трудные жизненные моменты и я стал бороться со своим маленьким перфекционистом при помощи психотерапии. Не скажу, что у меня это полностью получилось. Это был тяжелый труд. Но сейчас мой перфекционизм мешает мне намного реже. Думаем в настоящем времени. Еще один совет, о котором я прочитал в популярной книжке о панике, — думать о настоящем времени. Как рассуждаю я? Я нужен близким, я нужен подписчикам, Вокруг меня надежные люди, готовые в случае чего мне помочь. Таких людей много. Я определенно не на подводной лодке. У меня есть право не ходить на работу. У меня есть заначка на несколько месяцев жизни, есть капитал. Такие рассуждения действительно успокаивают. Просто достаточно проговорить или написать на листке бумажки эти тезисы, и на душе станет легче. Сколько длится массовая паника? Вы, наверное, задаетесь вопросом, сколько все это будет продолжаться. Я не знаю, сколько будут длиться текущие события, но я точно знаю, что массовая паника длится 10, может быть, 14 дней, не более. Дальше начинает работать фактор времени. Угроза со временем угасает, особенно если эта угроза не касается вас лично, то есть мозг в любом случае адаптируется. Не дарите панике жизнь. Напоследок совет. Рекомендую вам ценить каждый момент, потому что будущего у всех нас может вообще не быть. Я, например, только недавно потерял маму. И я очень рад тому, что весь 2022 год я потратил не на страхи, тревоги и неврозы, не на мысли о судьбе человечества, а на беседы с самыми близкими для меня людьми.